Глава 59 Мгновение Мгновения мы изучали друг друга. Судьбоносное застывшее мгновение, которое я разделил с драконом. А потом он атаковал. Я попытался отдернуть руку от глаза, но дракон уже заполнял мой мозг, продвигая вперед свое змеиное тело, захватывая контроль над моим. Он заставил мои пальцы сжаться, как когти заставил зубы оскалиться, как клыки, и продолжал впиваться, зарываться в меня. Дракон поселился во мне так же, как когда-то поселился в окаменевшем глазу. Он вторгался, втискивался в крошечные уголки моего черепа. Я взвыл и принялся царапать ногтями пустые глазницы, пытаясь вырвать его. Дракон взревел. Я зажал уши и заорал от боли прибежавший Акба требовал, чтобы я замолчал. Он кричал и колотил по решетке кочергой, но то был зуд комаринных крыльев, далекий и едва слышный в сравнении с ревом великолепного создания, что заполнило мой разум. Сравнить это можно разве что с огромной волной, которая уничтожила на волу в древние времена, ничего не оставив на берегу. Целый город просто исчез, поглощенный морем, и точно так же меня поглотил дракон. Я барахтался в пене его воспоминаний. Обломок дерева, тонущий под напором тысячелетий. Я познал, каково это — разрезать чистое небо с силой, взмахивая крыльями, поднимаясь все выше. Я познал, каково это — оглядывать землю и стрелой падать вниз, точно сокол. Я чувствовал, как складываются мои крылья, когда я несусь к земле, чтобы схватить добычу. Кости хрустнули на моих зубах. Кровь брызнула на язык. Я свернулся и уснул среди высоких острых скал, что охраняли перевалы Зурома. Я охотился на овец на полях и сжигал людей в городах. Я сидел на утесах из красного песчаника и смотрел, как рождаются и гибнут империи. Я охватал когтями верблюдов и уносил прочь, чтобы съесть, оставляя караванчиков умирать от жажды в пустыне, из которой нельзя выбраться пешком. Я летал и кормился, летал и спаривался. Я летал. А дракон по-прежнему наступал. Его чешуя царапала мой череп изнутри, когти оставляли в нем трещины. Он свернулся в моем сознании, избиваясь и скользя, обживаясь, а потом напряг тело, и мой череп лопнул, потому что был слишком мал. Я раскололся, я заорал, и кровь хлынула из ушей, из носа, из разрушенных глаз. Я кричал и кричал, пока не охрип, а тварь продолжала расти. Каждый ее изгиб ошеломлял. Меня ловили, глотали, давили и жгли. Я обижал и прятался, но чудовище продолжало наступать. Я умирал. Най, меня убивали. И все же, и все же я не погиб. Я вцепился в разрозненные фрагменты своего «я». Воспоминания о ленивке, воспоминания о пеньке, воспоминания об отце, о казете, о пьяных вечерах в Медведе с друзьями, об игре света в белых тополях, о чем угодно. Челия. Ай, видят фаты, я ненавидел ее. Но сейчас, пытаясь удержаться на обломках своей души, я вцепился в нее, а она подняла меня вверх, и в том мгновение я понял ее и простил окончательно. Все мы обломки кораблекрушения в водовороте. Остаться на поверхности — уже победа. Челия привела меня в гавань. Воля столь сильная, что никакая цена выживания не казалась слишком высокой. Воля, которая ни разу не дрогнула. Я вцепился в нее, как тонущий моряк цепляется за обломок дерева. Я не сдамся. Не знаю, сколько я пролежал в оцепенении. Думаю, много дней потрясенной мощью того, что было драконом. Ужасы, величия величие драконних воспоминаний рвали и швыряли меня, и с каждым разом от моего «я» оставалось все меньше. Но я не отпускал Челлию и ее железную волю. Девушка, которая погубила меня, теперь помогла мне удержаться на плаву среди истощения боли и страха. И, наконец, когда я думал, что больше не вынесу, она вытащила меня на берег покоя, в то место внутри, что не погибло. Огромный драконний разум бурлил вокруг, населяя меня, но это был не конец. Медленно, мучительно, скрытно я собирал осколки. Подобно тому, как осколки разбитого окна можно собрать, переплавить и вновь изготовить целое стекло... Я собрал осколки себя и принялся творить из них что-то новое. Кусочек за кусочком, воспоминание за воспоминанием, я делал себя целым. С дисциплиной разума, которую отточила изоляция, и чувствами, которые отточила тьма, и незыблемым примером челии, которая вела меня словно фата огня, я собрал себя заново. Ни мягкое существо, которым манипулировали враги моей семьи, недоверчивого мальчика, который пал под натиском вражеских мечников, ни последнего гулаи, жертву пыток Калорина, и ни ребенка, который рухнул под напором Дракуса. Моя душа, если она у меня осталась, была слишком искалеченной, чтобы просто починить ее». Вместо этого я взял обрывки себя и сделал из них нечто новое. Этот процесс был почти таким же ужасным, как увечья, причиненный мне врагами, потому что превращал меня в нечто чужеродное. Есть история о существах, сделанных из множества других существ. Голова быка, тело человека, клешник раба, копыта козла. Так я воссоздал себя». Каждое действие, которое я совершил, превращая себя в новое существо, казалось преступлением. Я взял жестокость и Фачоскура Мэрио, любовь к хаосу Фурии, беспощадную тьму газеты, бесстрашие Аганахана. У Филиппа я взял бесстыдство, у своего отца стратегическое мышление, у Аши силу, а у Челии – ее железную волю. Я опустил в тело все все удовольствия и унижения, всю любовь, все увечья, все пытки. Я выковал из них нового себя. Это было богохульственно, потому что те части меня, которые не уничтожил дракон, я уничтожил сам. Я плавил, гнул, отбивал и перековывал то, что от меня осталось, и то, что мог украсть, и превратил себя в новое существо, более умное, Жестокая, целеустремленная и злобная. А потом я накинулся на дракона и ударил. Ай, мы сражались. Ай, ужасно чувствовать такую чешуйчатую тварь в своем теле, управляющую твоими мускулами, сухожилиями и костями. Она дышала моими легкими, качала кровь моим сердцем. Не могу описать это насилие, ощущение врага внутри себя». Это хуже, чем сталь, которая проскальзывает в твои кишки, хуже, чем кочерга, которую тебе вгоняют в зад. Нет ничего ужаснее дыхания дракуса под твоей кожей. Но я сражался. Я сражался всем оружием, что у меня было. При помощи отточенных чувств я сперва приковал себя к холодному каменному полу узилища, потом к капанью воды, потом к грохоту ударов агбы по решетке потом к топотку крыс, потом к запаху дерьма и гниющей пищи. И из этих чувственных нитей построил лестницу наверх и поднялся по ней. Я заполнил свой разум архитектурой палацу, и он вырос вокруг меня, а я шагал по нему. Камень за камнем, колонна за колонной, я воссоздал путь в библиотеку, распахнул двери, встретился лицом к лицу с драконом и победил его. Я отделился. Собрав всю свою волю, я поместил себя не внутрь драконьего глаза, но за его пределы, а дракона с ревущим скрежещущим воплем изгнал. Я стал целым. Я открыл глаза. Меня окружал ледяной мрак подземелья. Мое горло пылало огнем, все тело болело, я был покрыт потом. Перекатившись, я полез к стене, по которой стекала вода, рухнул лицом в пол, пытаясь лизать прохладную и чистую жидкость. Коснулся языком лишайникам ха и влаги, утолил жажду и замер. Я долго лежал там, изнуренный, покрытый синяками, дрожащий и слабой. Печаль приблизилась и попыталась оседлать меня, вместе с жалостью к себе и страхом, но им нужен был другой, более слабый, Давико, и они ушли прочь. Я выпил еще воды, нащупал пищу и поел. Собрался с силами а потом снова потянулся к драконему глазу. Само собой, дракон с ревом атаковал, но я был наготове, и на этот раз мы сражались не внутри моего тела, а внутри его глаза. Я обрушился на него со всей силой и волей, давя, вторгаясь и увеличиваясь, и хотя дракон отбивался и ревел, и скользил, и свивался, и царапался, и привался кислотой и огнем... Я не остановился, потому что больше не был тем Давика, которого он сокрушил прежде. В конце концов, когда мы основательно потрепали друг друга и устали, я пригласил Дракуса сесть и поговорить. Даже если бы я выставил на доску сладкий чай и горький сыр, наши переговоры не могли бы быть более формальными. Кто из величайших персон банка-мерканта может сказать, что сидел порло по банку с драконом? Мы друг другу не нравились, но симпатии ей не требовалось. Однажды отец сказал, что мы заключаем союзы не с друзьями, а только с врагами. И это был наш случай. Мы с драконом не были друзьями, но могли принести друг другу пользу. Я хотел получить его силу, а у него были свои желания, и на этом основании мы пришли к согласию. И потому я открыл свой огромный глаз рядом с Каларином.